Глава сорок первая. Глеб, расслабься, ты ведь не хочешь, чтобы мы упали. Как же сложно дается спокойствие, как у пацана сердце заходится, что любимую девочку к себе прижал, не отпускал бы никогда. Иду к машине медленно, не хочу выпускать меладу из рук. с у м а с х о д и л эти дни, не получалось не ревновать Ивана к своим девочкам. Он может каждый день проводить с ними, играть с Варей, сидеть и общаться с Меладой. Невозможно сконцентрироваться на работе, когда постоянно думаешь о том, как их увидеть, как вернуть эту женщину в свою жизнь, как уговорить и доказать, что она может мне верить. Невыносимо было рваться к ним душой и заставлять себя сидеть на месте. Ожидание того стоило. Вот она, моя награда. пусть и старается отодвинуться от меня, увеличить между нами расстояние, но она все равно моя. Неделю назад я представить не мог, что такое возможно, а сейчас мы поедем в больницу только вдвоем, проведем немного времени вместе. Ревность ревностью, но Ивану я должен быть благодарен. Не зря оставил брата присматривать за моей семьей. Милада нервничает. Хоть ее и не просто читать, у этой девушки броня крепче моей. Поставь на землю, уронишь. Упираясь в плечи, Милада пытается сползти вниз. Неужели думает, что я отпущу так просто? Есть возможность немного подышать ей, ощутить ее женское тепло. Голову кружит наша невинная близость. Не уроню. Голос просел. Выдает мое состояние. Подбрасываю ее немного. Она недовольно сопит, но не завизжала. Здесь ты можешь меня уже поставить на землю. Не смотрит мне в глаза. Отводит взгляд. Не умерли твои чувства, милада? Что бы ты ни говорила, твое тело никогда не умело лгать. Обхвати меня за шею, я дверь открою. спорить Мелада не стала. Она всегда чувствовала, когда нужно уступить. Удерживая ее на весу одной рукой, открываю пассажирскую дверь. Усадив на сиденье, не сразу убираю руки. Застываю над ее лицом. Так близко к ней я не был два года. Чуть подавшись вперед, можно коснуться губ. Вновь ощутить их пьянящий вкус. От одной мысли кровь протекает в голову. Нет. не в голову. Сама пристегнешься, отодвигаясь на безопасное расстояние от м е л а д ы Я был в шаге от того, чтобы ее поцеловать. Поцеловал бы и откатился к первоначальной точке. Не готова она меня принять. Приходится напоминать себе: запасись терпением. Только нет его. Нужна она мне больше, чем воздух. Мелада молча хватается за ремень безопасности. Закрываю дверь, отрезаю путь к безумству, сладкому и желанному безумству. Многое бы отдал, чтобы повернуть время вспять. Вдыхая морозный воздух п о л н о й грудью, беру с в о и ч у в с т в а под контроль. Сажусь в машину, легкие наполняются ее ароматом. Зря глотал холодный воздух. Иван говорит, Варю к педиатру на осмотр нужно отвезти. выбираю безопасную тему. Да, через два дня прием. Смотрит вперед, а я краем глаза улавливаю м а л е й ш и е изменения мимики на ее лице. Плановый осмотр или есть повод беспокоиться? Иван уже сказал, что плановый, но мне не нужна тишина в машине. Только не с Миладой. Плановый. Можно вас с в а р и отвести к врачу? Я хотел бы. поприсутствовать в т о р г у ю ь на запрещенную пока территорию. Но ну давай, соглашайся, сделай еще один небольшой шаг мне навстречу. Тормозим у светофора. Милада разворачивается ко мне. Скорее всего, мама и Борис пойдут с нами. Произносит ровным тоном, но следит за моей реакцией. При упоминании с т е ш и забрала падает, но я держу лицо. Значит. Поедут с нами. Мне нет дела до ее матери. Моя цель Милада и Варя. Я с кем угодно найду общий язык, лишь бы вернуться в ее близкий круг, из которого когда-то сам себя удалил. Слова вылетают из головы. Мир за кузовом а в т о м о б и л е й перестает существовать. Сидим и смотрим в глаза друг другу. Многозначительное молчание, которое прерывает сигнал гудка, точно светофор. Глеб, я эти дни много думала. Ее тон заставляет напрячься. Снижаю скорость. Неважно, что произошло между нами. Оставим это в прошлом. Не спешу радоваться. Это ведь Мелада. Она предупреждала когда-то, что не умеет прощать. Надеюсь, меня когда-то простит, но не сегодня. Сейчас она точно собирается сказать не то, о чем я думаю. У нас есть дочь. Мы должны думать о ее счастье. Киваю головой, не отрывая взгляды от заснеженной дороги. Приходи и навещай Варю, когда у тебя будет свободное время. Только меня оставь в известность.